Глава 38. Среди учащихся и протестующих. Приехав на назначенный вечер к Агриппине Петровне, Тамара застала её в столовой, во главе длинного сервированного для чая стола, за которым сидело несколько более или менее случайных из бродных гостей. Без них же не обходилось у Агриппины ни одного вечера, если и сама она оставалась дома. Нет, нет, да кто-нибудь и набежит на огонёк. От этого в составе её ежедневных незваных и нежданных гостей, за исключением только вторников, всегда оказывалась довольно странная смесь одежд и лиц, племён, наречий и состояний. Так что нередко сама она не знала, как быть с такими разнополюсными противоположностями. В особенности, когда в качестве хозяйки дома ей вдруг представлялась необходимость оградить какого-нибудь почтенного тайного, хоть и либерального советника, или какого-нибудь совершенно приличного светского снобсика из числа её поклонников от бестактных и грубо задирчивых выходок кудластого семинара Нередаева, назойливого извитильного технолога подкаретного или непримиримой девицы Цибиковой. Такую же смесь одежды и лиц застала здесь и Тамара, которую хозяйка представила всем своим гостям сразу, отрекомендовав ее девицей Бен Давид, из наших. Эта последняя прибавка несколько смутила девушку, так как она не знала, отнести ли ее к своему еврейскому происхождению, как ничем не вызванную дерзость или же к её предполагаемому свободомыслию, что было бы неправдой, рядя её в чужие перья. Заметив это смущение и домикнувшийся по нём о своём промахе, хозяйка, чтобы загладить его и ободрить свою гостью, поспешила оказать ей особое внимание и любезность, усадив её подле себя на первое место. Между гостями, в свою очередь, названными хозяйкою Тамаре, находилось несколько педагогичек, фрибеличек, медичек, напоминавших скорее дохлых семинаристов или мордастых контонистов в юбках, чем женщин. И те же неизменные совсегдатели этого дома, не рыдаев и подкаретный, оба в красных кумачёвых косоворотках, серых спинджаках, и высоких сапожищах. Затем же док-пианист Шефтель, знаменитый автор русской марсельезы. И стряженная себовласе и сизаноса девица Цыбикова. Лет уже под 50, которую Агриппина почему-то сочла нужным познакомить с Тамарой отдельно, прибавив, что имя её вам, конечно, известно, и лестно аттестовав её при этом нашей русской Луизой Мишель. А вы из каких будете? Тут же с места приступила эта Луиза к Тамаре. Из учащихся или просто из протестующих? То есть, как это немножко смешалось-то? Я, пардон, не совсем понимаю вопроса. Девица Биндавит, сестра Милосердия, поспешила пояснить за неё сама хозяйка. Всю войну выдержала на Балканском полуострове, недавно только вернулась. «Ах, это и сердоболок, значит!» — мотнула головой непримиримая, и, находя, что этим весь дальнейший интерес к Тамаре для нее исчерпан, немедленно же повернулась в другую сторону. Тут же в числе гостей находились еще какой-то министерски приличного вида тайный советник с опломбом и с весом. и приглашенные нарочно ради Тамары бабьегонские земцы, предводитель Коржиков и председателю правы де Казетис. Первый из земцев являл собой мягкую фигурку вечно улыбающегося, неопределенных лет человечка, похожего на тушканчика или вообще на какого-то грызунка. Из числа тех маложаво-бесцветных белобрысеньких людей о которых говорится, что маленькая собачка до старости щенок